Пятое послание «Он не мой», — поморщился Макс. «И то, что у него с головой все плохо, я уже в курсе». «Нет, ты даже не представляешь, насколько все плохо. Он клепики разнес, а теперь собирается Елатомскую крепость на части разобрать». «В смысле разнес?» «Впрямо, Макс. Мы вырезали там всех, до кого смогли дотянуться». «Мы?» «Да, мне пришлось. Я не знал». «Не знал чего?» — Что придется убивать? — Клей, не смеши. — Да, не знал. Я думал, мы просто выставим осаду и поговорим. Но он... — Так, стоп. Я тебя услышал. — И что ты мне предлагаешь? — Я не знаю. — Мне страшно. — Пиздец, как страшно. — Я свалил от него, понимаешь? Теперь он меня завалит. Точно тебе говорю. — Где он? — Да хуй его знает. Они постоянно меняют места. У него армия, Макс. Я одно знаю наверняка. «Следующая цель — елатьма. Он сказал, что будет уничтожать всех, кто заключит союз с выродками злыми. Чё? Не называй их так. Они не уроды и не выродки. Да какая нахуй разница? Ты что не понимаешь, о чём я тебе говорю? Я не понимаю, что ты хочешь от меня. Иди к Грогу, расскажи это ему. У него хотя бы есть силы, ресурсы, чтобы оказать сопротивление. Он меня терпеть не может, даже слушать не станет. А с тобой он нормально». Его нужно остановить, Макс. Нужно что-то делать, иначе он геноцид устроит, притом не только злым. Так, ладно, давай-ка для начала успокойся. Тебя вон трясет всего. До Грога все равно просто так не достучаться. Связь нужна, коды, а я их не знаю. Где у нас ближайшая крепость? Бля, елатьма, где еще? Нет, туда мы возвращаться не будем. В Клепиках хоть что-нибудь осталось? Да нихуя там нет, руины и трупы. Ясно. «Да что тебе все ясно-то?» «Бля, Клей, ты ведешь себя как наркоман. Сядь и успокойся. Нужно придумать, как поскорее связаться с Грогом. Коломна, наверное, самый ближний свет. Или Калуга. Там уже давно стены восстановили. К ним он пока не сунется, сил не хватит». «Машина у тебя на ходу, я правильно понимаю?» «С топливом туго. Насколько хватит?» «Да я ебу. До Рязани, наверное, и то не факт. Там половина бака. Я всякого дерьма туда намешал. Она вообще еле едет». «Чуть побольше газу даю, захлебываться начинает!» Клей немного успокоился, хотя по нему было заметно, что нервничает он очень сильно. А если точнее, боится. Макс еще никогда не видел его в таком состоянии. Это даже не просто страх, какой-то животный ужас. Даже сейчас, когда вокруг тишина, и ему вроде ничто не угрожает, он постоянно вздрагивает и озирается по сторонам. Любой шорох и скрип тут же вызывают в нем неадекватную реакцию». А так как дом уже не первой свежести, то посторонних звуков в нем хватает, как и в остальной части поселка. То калитка где стукнет, то ветер на чердаке загудит. «Подгоняй машину». Наконец принял решение Макс. До Клепиков, надеюсь, доедем? Попробуем там топливо отыскать. «Я не поеду!» Тут же замотал головой тот. «Ты же сказал, что он оттуда ушел!» «Да хуй его знает! А вдруг нет?» «Остановимся заранее, пешком пройдем. Понаблюдаем, посмотрим». Нам нужно добраться до Коломны. А силать мы-то что не так? Скажем, нас там не поняли. В общем, туда мы точно возвращаться не станем. Татарин ни за что не даст передать информацию Грогу. А если и позволит, то тут же повестит об этом Морзе. «Да, это я как-то не подумал». Подгоняя машину. Пойдем со мной, а?» «Бля, клей!» «Ну чё, клей!» «Очкую я!» «Мне пиздец, как стрёмно!» «Никогда в жизни так не боялся!» Пойдем вместе!» «Тебе что, сложно?» «Ладно». «Жди здесь, я сейчас». «Не, я с тобой». «Да что ты как маленький?» «Да насрать! Я больше не хочу один оставаться. Меня так чуть инфаркт не хватил». «Ладно, держи за мной и не делай резких движений». Клей судорожно сглотнул, коротко кивнул и в очередной раз вздрогнул, когда под Максом скрипнули половицы. Пацан лишь ухмыльнулся, глядя на это, но комментировать не стал. Подхватил меч, убрал ножи на законное место на поясе и первым выбрался из дома». При выходе он подал матери сигнал, что все нормально, после чего уверенной походкой направился к точке наблюдения. «Привет!» – поздоровался с мамой Клей и отвел глаза в сторону. «Ну, здравствуй!» – ответила она. «Что, доигрался? Допрыгался? Ведь я тебе говорила...» «Ой, Свет, да хорош тебе!» «Чего хорош? Что на этот раз натворили? Да там это... сложно все!» «Маму ходить нужно!» «Да и поняла уже, что случилось!» «Морзе!» поморщился Макс. У него совсем с головой плохо стало. Собирается Латомскую крепость атаковать. «Так до чего мы тогда здесь сидим? Нужно ведь людей предупредить». «Нет, мам. Назад мы возвращаться не станем». «Макс, ты в своем уме? Там люди, дети». «Так мы сделаем, только хуже». «Да что ты такое говоришь?» «Да послушай ты его!» — встрял в разговор Клей. «А ты вообще заткнись! Я тебя предупреждала! Не влезай во все это дерьмо. «Так нет же...» Мы ведь умнее всех, с выртками боремся. Свет, хует, доигрался? Мам, успокойся и выслушай. Если мы сейчас вернемся, это лишь усугубит ситуацию. Рустам сразу доложит Морзы, они же друзья и, похоже, до сих пор на связи. Какая разница, люди смогут подготовиться, уйти. И их перебьют за пределами стен. Нам нужно в Коломну, связаться с Грогом. Он сможет их защитить, пришлет людей, припасы господи что же это творится такое мать уселась на жалобно скрипнувший стул и закрыла лицо руками мам собирайтесь пока мы машину подгоним слышь да слышу я слышу крикнула та идите уже ну пошли чего встал подтолкнул клея макс свет это прости меня зря я тогда не, не послушал «Да валите уже оба психанула та и вышла в другую комнату чего я такого сказал то уставился на парня клей ты здесь ни при чем Это она из-за морза. Я, походу, чего-то не знаю. Пошли, по дороге расскажу. Они выбрались из дома, как всегда, по привычке, вначале осмотрелись и двинули в сторону машины. Как Макс и полагал, Клей оставил ее на самое крайнее поселка. Загнал во двор, прошел через огород и уже за дами, скрываясь за заборами и домами, выбрался на второстепенную улицу. Заодно как раз и руины колхоза осмотрел, где и обнаружил мертвых наемников. Сейчас они с Максом возвращались тем же путем. Здесь даже старая колея осталась, которая сейчас полностью заросла бурьяном. Однако две параллельно идущие канавки говорили о том, что когда-то давно грунтовка довольно часто использовалась. Она как раз отходила от колхозной застройки и прямой линией тянулась вдоль задних дворов. Прежде чем забирать машину, Макс прошелся до конца и убедился, что имеется нормальный съезд с основной дороги. Старая Потрепанная годами семерка «Жигули» завелась далеко не с первого раза. Возможно, из-за плохого бензина, а может, ей уже давно пора на покой. Хотя в отличие от всех тех крутых, навороченных до безобразия иномарок, именно такие, древние, убогие с виду машины все еще помогали людям преодолевать большие расстояния. Им было все равно, какого качества топлива залито в бак. Двигатель готов поглощать все, хоть 95-й, хоть 70-й. А учитывая этот факт, что ничего лучше 70-го было не найти, большинство новомодных машин попросту пришли в негодность. Их двигатели рассыпались, не выдерживая детонации. Вот так в ходу и остались лишь те автомобили, над которыми в мирное время все потешались, называя их тазами и ведрами. Да и то, многие пришлось переделывать, выбрасывая из них высокотехнологичные инжекторы, заменяя те устаревшими карбюраторами. В салоне воняло бензином, но это болезнь всех классических моделей «Жигули». Некоторые народные умельцы как-то умудрялись побороть не дуг, но, насколько помнил Макс, таких машин он встречал единицы. Большинство так и воняли до самых последних дней пробега. Когда Клей тронулся с места, позади что-то отчетливо стукнуло на кочке. Правая задняя дверь отказывалась открываться. Возможно, потому что ее нижняя часть прогнила до сквозных дыр и прикисла к кузову. А может, предыдущий хозяин ее намертво заблокировал. Но даже такой транспорт гораздо лучше, чем идти пешком. Они подъехали к дому, из него тут же выскочили мама с Анфисой. Последнюю завернули в одеяло, чтобы защитить от ультрафиолета. Светлана помогла ей забраться в салон, после чего влезла сама. Клей воткнул первую передачу, как следует разгазовал двигатель и, дергаясь, едва тронулся с места. Эта машина едва не заглохла. Она и в самом деле не желала поглощать то дерьмо, что было залито в бак. А может быть, просто требовала нормальной руки, которые смогут все отрегулировать. Едва они проехали гусь железный, как поднялся ветер. От его боковых ударов машину каждый раз тянуло в обочину. Через дорогу огромными клубами летела пыль и сухие ветки. Деревья со скрипом раскачивались, того и гляди, завалится прямо на проезжую часть. Вскоре прогрохотали первые раскаты грома, горизонт затянули черные тучи. Затем на некоторое время все стихло, даже птицы перестали кричать. Попрятались в ожидании буйства стихии. А та и не заставила себя долго ждать, обрушилась на землю крупным ливнем. Скорость движения сразу упала до минимальной. Дворники попросту не справлялись с потоком воды, отчего видимость не превышала нескольких метров. Окна моментально запотели заставляя клея протирать их рукавом каждую минуту. Нечего было и мечтать, чтобы исправить ситуацию при помощи обдува. Казалось, он, наоборот, делает только хуже. Впрочем, и слегка приоткрытые окна не сильно спасали. Зато стало легче дышать. ушла та духота, которая мучила весь день. Уж лучше сухая жара, чем такое, когда не знаешь, куда себя деть от этого липкого, влажного зноя. А сейчас хорошо. Воздух миг стал прохладным, а периодические разряды молний наполняли его свежестью. Когда машина уже подъезжала к лепикам, ливень стих, но дождь не прекращался. Он перешел в унылую моросящую стадию. То вдруг усиливался, то вновь становился едва заметным. Такой, как правило, может идти целыми сутками. Выходить под него из сухого салона автомобиля совсем не хотелось. Но переть на пролом крепости, не зная, какая там в данный момент обстановка, тоже не вариант. А потому они все же решили придерживаться основного плана. И вначале разведать, что там творится. «Ждите нас в машине», — обернулся к заднему сиденью Макс. «Мы сходим, посмотрим, что там творится». «Зачем вообще туда идти?» — приглушенным голосом из-под одеяла спросила Анфиса. «Нам топливо нужно». «Думаешь, там хоть что-то осталось?» — спросила скептически настроенная Света. Она уже знала, что произошло. Макс рассказал, пока они ехали. Без скандала не обошлось. Клей даже по башке от нее заработал. В основном, конечно, за то, что сам принимал во всем этом участие. Ну и так, профилактики ради, чтобы мозги на место встали. Пришлось даже остановиться, чтобы навести в салоне порядок. Не знаю, но вариантов у нас немного. Если ничего не найдем, придется пешком идти. Ладно, ждите здесь, мы постараемся побыстрее. Они выбрались из машины под холодный колючий дождь. Тонкая майка быстро намокла и прилипла к спине. Макс поежился, но за курткой в машину не полез. Какая разница, если она точно так же вымокнет через пару минут. Клея тоже передернула от смены обстановки, но и он не стал заморачиваться с дополнительной одеждой. Проверил наличие патронов в стволе, закинул автомат на плечо, и они двинулись к крепости. Дорога, что шла через лес, вывела их к частному сектору. Впрочем, этот небольшой городок в основном из него и состоял. Дома лишь ближе к центру вырастали до трех этажей. Нет, пятиэтажные здесь тоже есть. Вот только находятся они ближе к окраине, да и тех немного. Основные же постройки не превышают трех, но это и не проблема. Сама крепость, даже в сравнении с Елатомской, крохотная. Ведь ее и задумывали как перевалочный пункт, а не под постоянное место жительства. До стен пришлось стопать минут тридцать. Несмотря на то, что городок и в лучшие времена был не сильно большой, однако его пришлось пересекать практически полностью. Любую крепость старались расположить поближе к воде, а так как река сейчас является основным ее источником, то стены всегда располагались на побережье, и клепики не стали в этом плане исключением. Реки здесь две, точнее даже будет назвать их речушками, ввиду их малого объема. Совка и Пра. Засушливое лето их наверняка можно даже вброд перейти – хотя насчет пры совсем не факт. Она хоть и не широкая, но глубины ей хватит, чтобы человек полностью скрылся под водой. Вот на слиянии этих источников и выстроили стены. — Вроде тихо там! — присмотревшись к периметру, произнес клей. — Не знаю, не совсем уверен, — поморщился Макс. — Давай еще с севера обойдем, посмотрим. Парень не хотел ему объяснять, что на пределе слышимости он чувствует несколько сердцебиений. Едва ощутимых, но тем не менее. Возможно, это вернулись те, кому удалось пережить атаку. А может, и люди морзы остались на стреме. В любом случае, лучше лишний раз все проверить. Они снова выбрались на дождь, но сейчас он уже не казался столь холодным. Сказывалось пребывание на сквозняке, что гулял по квартире с разбитыми окнами. Таких в округе навалом. Но подойдут они разве что как наблюдательный пункт, для атаки далековато. А ближе к стенам не подобраться». Те, кто ее создавал, не дураки, да и предыдущий опыт создания подобных фортификаций уже имелся. Перед стенами все было завалено битым строительным хламом, который, в свою очередь, всегда минировался. И это сильно усложняло жизнь атакующим. Обойдя зону отчуждения по большому кругу, они выбрались к храму, чья колокольня, опять же, прекрасно подходила для обзора. Да и забраться на нее большого труда не составило. Макс взялся за бинокль, обвел окулярами окрестности и, наконец, увидел тех, чьи сердца не давали ему покоя. Парень не сразу понял, чем они заняты, но стоило задержать на них взгляд, настроение тут же скатилось ниже плинтуса. Люди хоронили мертвых. Дождь прибавлял увиденному еще более мрачное настроение. Чавкающая грязь под ногами, трупы, замотанные в ткань, неровно лежат в коричневых от размокшей глины лужах. Их скидывают в могилы, полные воды. Сразу по несколько штук и пытаются закопать той самой раскисшей глиной. Мрачное лицо людей. Однако никто не рыдает, не бьется в истерике. Они просто молча хоронят родных и близких. Вряд ли они набросятся с кулаками на Макса с клеем. Сейчас им не до этого. «Двигаем», — решился пацан, оторвав бинокль от глаз. «Так там же эти!» Лей испуганно указал подбородком в сторону похорон. — Боишься мести? — ухмыльнулся Макс. — Может, и правильно. Ты, главное, языком не лязгай, Сомневаюсь, что они знают о том, что ты участвовал в атаке. — Может, я это... Ну... — Ты мужик или где? — Хватит трястись, Клей. — Где твои яйца в конце-то концов? — Я тебя не узнаю. — Я сам себя не узнаю, — поморщился тот и сплюнул в сторону. — Ладно, чё, подвигали. Они спустились с колокольни и неспеша направились в крепость. Макс примерно представлял, где там хранится топливо, не раз его покупал, чтобы заправить бак мотоцикла. Однако, чем они ближе подходили, тем ниже падало настроение. Город выглядел удручающе. Стены разбиты в труху. В некоторых местах огромные дыры зияли прямо посреди зданий, лицевые стороны которых являлись частью крепости. Здесь определенно работал крупный калибр. Где Морзе взял такое оружие – Макс решил выяснить это напрямую, вместо того, чтобы гадать. «По-разному. Что-то урода...» Клей замолчал и покосился на Макса. «Узлы их, короче, отбили. Некоторые союзные крепости подбросили. И много таких союзных. Было три. Сейчас, может, больше. И люди готовы вот так стрелять по своим. «Ты удивишься!» — ухмыльнулся Клей. «Главное — грамотно в уши нассать, И люди будут готовы вцепиться друг другу в глотки по щелчку пальцев». А в плане злых даже сильно стараться не пришлось. Но ведь здесь жили обычные люди. Предатели. Они же были готовы пустить в свои дома уродов. Ой, прости. Да забей. Макс раздраженно отмахнулся. Хотя это теперь вопрос, кто здесь на самом деле уроды. Вон там я обычно горючку покупал. Целое вроде. Не совсем. Окно в хлам, да и рядом пара воронок. Следов гарри не видно. Может, пронесло? Или там просто было пусто? Ладно. В любом случае, проверить нужно. Они двинулись в сторону невысокой будки, которую выложили в момент строительства стен. Специально, немного на отшибе, в целях пожарной безопасности. Клей подошел вплотную и заглянул внутрь через выбитое окно. «А мы визончики, ухмыльнулся он. «Все бочки целые!» «Сейчас узнаем!» Не разделил его радости Макс и, подобрав в земле кусок металлического уголка, подошел к задней двери. Навесной замок хоть выглядел массивно, но запирающий язычок у него все равно мизерный. И кусок железа в руках пацана это доказал. Уже после третьего удара Макс вытянул из проушин замок и потянул на себя дверь. Но, как оказалось, парень снова был прав в своих выводах. Бочки, все как одна, оказались пустыми. Однако он и не думал сдаваться. В крепости было еще одно место, где дорога торговали бензином. И в этом тоже нет ничего удивительного, особенно если рынок ощущает дефицит. В такие времена всегда появляются некие дельцы, у которых хватает связи и выходов, чтобы закрыть потребность. Но и ценник обязательно будет кусаться. Хотя в данный момент Макс вроде и не собирается ничего покупать. «Э, вы что здесь лазите?» — прилетел строгий вопрос от мужиков, которые, похоже, вернулись за очередной порцией трупов. Они кучно стояли на главном входе и строго смотрели на незваных гостей. Клей от вздрогнул и втянул голову в плечи в то время как Макс спокойно рассматривал похоронную бригаду. «Нам бензин нужен». Парень почему-то решил ответить правду. «Не знаете, у кнута остались какие-то запасы?» «Нет больше кнута. Закопали мы его». «А ты чьих будешь?» «Сам по себе. Свой собственный», — ответил пацан фразой из мультфильма. «Съелать мы мы. Едем в Коломну. Нам срочно надо». «И чего там?» «Если не успеем, будет то же самое, что и здесь», — ответил Макс. «Откуда знаешь?» и случаем не из этих? Понятия не имею, о каких этих вы говорите. А знаю, потому как мне вчера попался один из ублюдков Морзе. Надеюсь, он долго подыхал. Достаточно, чтобы он успел пожалеть о том, что на свет родился. «Не, укнута ничего. Со мной пойдем». Немного помолчав, вдруг предложил мужик, с которым Макс все это время общался. Они снова выбрались из крепости, миновали зону отчуждения и подобрались к неприметному дому. Мужик выудил ключи из кармана и разомкнул замок на сарае. Действовал по-хозяйски, отчего Макс решил, что он когда-то жил в этом доме. Но, может быть, не первый день занимается какой-нибудь контрабандой, использует этот сарай в качестве склада. Впрочем, ему без разницы. Главное, чтобы топливо здесь имелось, и желательно в достаточном количестве. «Бесплатно не отдам», — сразу предупредил мужик. — Есть серебро-то у вас? — Найдем, — уверенно ответил пацан. — Нам литров тридцать нужно. В кармане понесешь? — Так, — почесал макушку пацан, понимая всю глупость ситуации. — Клей, дуй за машиной и гони сюда. — Я один, блядь, бегом за машиной. Хватит и себя истеричку строить. Не выдержал и закричал на старшего Макс. Тот вздрогнул, побледнел, но спорить не решился. Немного помялся для порядка но поймав на себе строгий взгляд пацана, быстро сорвался с места. «Нормально ты его закошмарил!» — ухмыльнулся мужик. «Тачка далеко?» «Близкие, за городом». «Нормально так. Минут сорок ждать будем. Значит, говоришь, поймали ублюдка, да?» «Угу», — нехотя кивнул тот. «А че, где он вам попался-то?» «Неподалеку от крепости. В соседней деревне сидел, наблюдал». «И как ты его там выцепил?» «У меня схрон неподалеку». Не моргнув глазом, Макс продолжил сочинять на ходу. «Вот прям такой же, как твой». «И чё, своим-то не стал рассказывать?» «Там татарин на связи сидит». «Давний кореш Морзе, ты ведь в курсе, что он у нас долгое время жил?» «Да ты не забодись, я ж так, любопытство ради». «Ты лучше скажи, сколько за топлива хочешь». «Да за бесценок отдам. Все одно мне его отсюда тащить не на чем. Тридцать сребряников. Падет? Ложки вот две могу дать. Больше у меня нет ничего». «Да и пес с ними. Для благого дела не жалко. Я пойду мужикам помогать. Бензин вон в той бочке. Лейте под пробку. И это дверку опосля прикрой, лады». «Хорошо», — кивнул в ответ пацан. Мужик сгреб с его руки обе ложки, сунул их в карман и побрел в сторону крепости. А Макс некоторое время задумчиво смотрел ему вслед. Вначале он хотел поискать в округе какую-нибудь емкость, чтобы прихватить немного топлива с собой. Но затем почему-то отказался от этой затеи. Может быть, последняя фраза мужика про благое дело так повлияла? А может, и совесть, которая вдруг уколола? Парень не знал, да и не хотел разбираться. Мужик оказался к ним добр и не заслужил к себе подлого отношения. Да, парень его обманул, но ведь не во всем. Они на самом деле мчались в коломну, да и о цели поездки он рассказал чистую правду. И после того, как мужик отнесся к парню с полным доверием, как-то воровать у него не хотелось. Он и так им бензин практически даром отдал. В любом другом месте за литр просят минимум трешку, а в некоторых и до пятерки ценник доходит. А в тех ложках, ну сколько там, максимум грамм сорок. Немало, конечно, но все равно неполная стоимость».